6 серега отойди назад тихо сквозь зубы сказал Денис и подняв оружие на шипящих и рычащих медведей сделал несколько шагов вперед поближе к хору мазалай отчетливо прорычал молодой медведь он сделал выпад вперед и срубил наотмашь несколько наконечников копий направленных на него погибший накануне вечером мужчина вновь попытался встать но и эта попытка не увенчалась успехом Стоявшие над ним двое местных начали туго перевязывать его ноги кожаными ремнями. Спутница мужчины неподвижно лежала рядом, и на нее никто не обращал внимания. — Хор, уходим! — Денис подошел вплотную к медведю и дернул на себя его плащ. Тот резко повернул голову, увидев человека, рыкнул и медленно стал отступать назад. — Мазалай! Мазалай! — раз за разом повторял он. «Так медленно все отходим назад! Это не наше дело!» — отступая, скомандовал Денис. Все, кроме Белова, подчинились. побледневший Сергей стоял с округлившимися глазами. Он с ненавистью смотрел на происходящее, сжимая в руках автомат. «Денис, нельзя! Денис, нам нужно похоронить тела или сжечь! Не по-людски это!» — повторял Белов. Архипов, не отводя глаз от местных, подошел к Сергею и попытался увести его назад. Ощетинившиеся копьями медведи, увидев, что люди отходят, пошли в наступление. С каждым шагом хора назад они делали шаг вперед, не забывая рычать, шипеть и угрожать копьями. Леня, Саша и Игорь стояли уже на гребне бархана, прикрывая остальных, и ждали их, чтобы вместе спуститься вниз, в лощину, и уйти с этой территории. Сергей перестал сопротивляться и попятился назад. Денис облегченно вздохнул и, позвав хора, ускорил шаг. Напряжение взрастало. Достаточно было искры, чтобы произошел взрыв, и этой искрой стал случайный выстрел Белова, который, оступившись на песке, нажал на спусковой крючок. От грохота выстрела за спиной Денис машинально лег и, перевернувшись на спину, пополз в сторону. Хор стремительно отпрыгнул назад, через мгновение оказавшись за спиной Лени. Попченко и Малышев, державшие на прицеле пустынных медведей, услышали звук выстрела и, приняв его за команду открыть огонь, опустошили свои магазины. прицельно расстреляв всех, кто находился на линии огня. «Прекратить стрельбу! Прекратить стрельбу!» кричал Денис, наблюдая, как подкошенные очередями медведи друг за другом падали на землю. Мгновенно все затихло, и лишь легкие струйки дыма, сдуваемые ветром, еще пару секунд исходили из пламя гасителей автоматов Малышева и Попченко. в «Вашу дивизию! Что за дела, мужики? Кто приказал открыть стрельбу?» отчитывал на бегу Денис, Игорь и Александр. Да как-то само неловко оправдывался Попченко, поняв ошибку, которую он только что совершил. А я за ним. Он начал стрелять, и я начал. Кивнув в его сторону, сказал Игорь: "Вниз, всё, уходим. Лёня, а ты что улыбаешься? Смешно тебе?" "Да, мужики, ну и отморозки морозки живы", Сказал Леонид и сплюнул. Затем подошёл к Белову и, забрав у него автомат, помог тому встать. «Хор, — Хор, ты-то куда? — воскликнул Архипов. но Молодой медведь, не обращая внимания на людей, ходил между телами убитых. Тому, кто подавал признаки жизни, он тут же пробивал мечом грудь. В конце он подошел к мужчине, на котором лежал сраженный очередью медведь. Мужчина попытался сбросить с себя груз и встать. — Хор! — прожичал медведь и клинком показал на человека. Архипов подошел и рассмотрел мужчину, который глядел на него единственным целым глазом. Второй вытек у него из-за деформации черепа, сломанный нос смотрел на бок. Он все пытался поднять руку, но из-за переломов ему этого не удавалось. «Хор, он жив?» «Хор!» — протяжно прорычал медведь и отдал свой тяжелый меч в руки Архипову. Денис посмотрел на мужчину, который раз за разом моргал здоровым глазом и не прекращал попытки скинуть с себя тело медведя Мазалая. «Понятно. Помоги мне!» Попросил Денис, вернул меч медведю и обошел автомобиль. Чуть приподняв тело женщины, он передвинул его вплотную к машине и показал хору знаками, что надо все тела положить на крышу авто. На удивление медведь сразу понял и, согласно кивнув, приступил к работе. Он с легкостью хватал когтями тела и складывал их на крыше капоте и багажнике автомобиля. Уже через пару минут металлического корпуса из-под тел было не видно». Мужчину, которого каким-то образом оживили эти медведи, хор положил в самом низу, придавив его другими убитыми. Архипов выбил прикладом крышку бензобака и запихал туда найденный кусок материала. «Денис, вы идёте? Чего тут делаете-то?» «О, Лёня, не спрашивай ничего, не объясню пока. Дай лучше зажигалку». Погружённая в разбитый заправочный люк тряпка долго не хотела загораться. Идею с гранатой отбросили сразу». тратить боеприпас было слишком расточительным решением. Весь кузов покрылся склизкой кровью, вытекающей из тел, лежащих на крыше. Время шло, а огонь не загорался. «Рох!» — резко рыкнул медведь, и потеснив стоящих у автомобиля Дениса и Лёню, когтями схватился за кузов автомобиля и оторвал кусок крыла. «Давно бы так!» — с претензией в голосе прокомментировал Архипов, и, найдя пластиковый топливный бак, пробил его ножом. Затем подбросил подожженную тряпку и отошел в сторону. Языки пламени мгновенно охватили кузов машины, разгораясь с каждой секундой. «Все, побежали!» — приказал Денис, и они втроем устремились к остальным. Ни взрывов, ни хлопков не было. Еще около получаса люди наблюдали на горизонте столб черного дыма. Весь путь Белов вслух рассуждал о естественности такого процесса. делясь с остальными полученными в Медицинском институте знаниями, что оживить мёртвого человека невозможно. Его разговор никто не поддерживал, каждый шёл, размышляя о случившемся. Пустыня, в которой находилась группа, оказалась не такой ужасной, как учили в школе. Буквально через пару часов пути пески сменились на каменную гладь. Причём поверхность была ровной и гладкой. Каждый ловил себя на мысли, что эту местность специально залили бетоном. Живности по пути не было, и надежды что-либо поесть улетучивались с каждым часом. Ни птиц, ни змей, даже насекомые бесследно исчезли, а, возможно, их тут и не было. «Странная пустыня!» «Лёнь, может, это и не пустыня совсем? Или конец пустыни? Всякое может быть!» Идя следом по абсолютно ровной дороге, рассуждал Саша. «А бетон откуда?» «Лёня, странно, что именно от тебя этот вопрос исходит!» «Этот мир для тебя домом стал». «Саш, ты видел?» Перебив друга, спросил Белов, теребя его за плечо. Попченко обернулся к нему. «Там ты видел?» Показывая на горизонт за бархан, и спросил Сергей. «Нет, а должен был?» «У меня глюки появиться не могут. Нет на то причин. Там мишки эти, с утра, которые к нам приходили. Серега, иди. Нет там никого». Саша похлопал Белова по плечу и подтолкнул его вперед. а сам занял место замыкающего. «Товарищ майор! Товарищ майор!» Протяжно и медленно провыл Малышев. Денис твердым шагом шагал, не отставая от хора, и не обратил внимания на возгласы полковника. «Не игнорируйте меня! Этот вопрос касается всех, товарищ майор!» Вопрос, который заинтересовал Малышева, Архипова интересовал не меньше. Возможно, и сопровождающий их медведь не был в курсе. Вокруг на сотни и сотни метров была абсолютно ровная поверхность, без единой шероховатости или складки. Ровный камень или плитка невиданных размеров желтоватого цвета. Ни деревьев, ни засохшей травы. «Денис, надеюсь, это не очередная арена?» Оглядываясь по сторонам, спросил Леня. «Хор!» Архипов резко остановился и, вынув лист из книги, показал медведю. Тот посмотрел мутными глазами на артефакт и, замотав головой, сел на землю. — Ну всё, приехали. У нас медведь сломался, — грустно сказал Лёня и сел с ним рядом. Остальные переглянулись и остановили взгляды на Архипове. Денис взял из рюкзака бинокль и не спеша стал осматривать округу. — Доложить об остатке боеприпасов, — не отрываясь от наблюдения приказал он. — У меня дворышко осталось, — ответил Попченко. «Три с половиной», — осмотрев карманы на разгрузке, доложил Лёня. «У нас с Беловым почти цинк на двоих», — попрыгав на месте и ощутив тяжесть рюкзака за спиной, — сказал Малышев. «Серёга, кого ты там, говоришь, видел?» «Вот, Санёк, а ты глюки-глюки. Денис тоже видит. Медвежата эти, которые трупов оживляли. Когда в последний раз наблюдал?» «Минут пятнадцать назад». «Зрение у тебя, конечно, отменное, если учесть, что до Песков километра три». «Я же говорил, Грюки!» — улыбнулся Попченко. «Идут за нами, так что дорога наша верная. Хор, держи нос по ветру, может, учуешь чего?» Хлопнув медведя по спине, Денис убрал бинокль. «Ну, чё раскисли? За мной, шагом марш!» «Будем бегать от них?» Вообще, удивляюсь нашему медведю, как он нас планировал сопровождать, если сам дороги не знает. Леонид, может, он и не планировал. Товарищ майор, бегать от местных у нас же нет в планах. Малышев смотрел в сторону Барханов, пытаясь невооруженным взглядом кого-нибудь увидеть. Не будем. Они все равно на открытую местность не выйдут. Да и мы вечно находиться тут не сможем. Поэтому идем к краю этого плато и шуганем их. ответил Архипов, и, подтолкнув медведя, вперед обогнал его. Хор был растерян, и в этих краях явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он постоянно оглядывался по сторонам, вынюхивая воздух. Медведь медленно передвигал лапы, едя вслед за Денисом. Плато с покрытием, похожим на бетон, было не таким большим, как показалось вначале. Через час пути бархана пустыни вновь замелькали на расстоянии вытянутой руки. Но люди не стали выходить за его границы и шли размеренным шагом вдоль пустыни. Преследователей не было видно, да и никто, кроме Дениса, их не заметил. А слова Сергея всерьез не воспринимали ввиду его шокового состояния, которое он получил из-за смерти пассажирки и неадекватного поведения трупа мужчины. Но Белов поочередно всех отправлял в известные дали, как только речь заходила про его голову. Хор постепенно начал отставать, и заняв позицию замыкающего, все чаще смотрел в сторону невысокой песчаной насыпи, лежащей параллельно маршруту людей. Архипов видел все это и, не дожидаясь, когда медведь начнет действовать, не оборачиваясь, сказал. «Так, Серега Игорь, как только хорло ломанется на бархан, вы вдвоем продолжаете идти прямо и при этом что-нибудь громко обсуждаете, ясно?» «Да-да», — «Да -да», тут же отреагировал Сергей. «Игорь, тебе ясно?» есть с ней некуда, товарищ майор. «Хорошо. Саша, Лёня, слышите меня?» Негромко окликнул идущих позади товарищей и, услышав их дружное мычание, продолжил. «Когда хор побежит, Лёня, ты бежишь за ним, Саша, обходишь справа, а я слева». «Думаешь, медвежата за этим гребнем прячутся?» «Не исключено. Лёня, ты уяснил?» «Да что тут непонятного-то?» «Саша, тебя касается». «Не надо разом всех расстреливать. Присмотрись, подумай и только после стреляй». «Да что, теперь постоянно будете вспоминать, что ли?» «Ну, случайно я нажал». Поправив автомат, ответил Попченко. «А если там зомби нас преследуют?» «Серёга, а ты говоришь, что с головой у тебя всё в порядке. Какие зомби ещё?» Громко засмеявшись, прокомментировал Лёня. «Что ты ржёшь? Ты же сам видел, как этот мужчина ожил». «Серёга, чтобы ожил, я не видел». а что шевелится, с этим согласен. Ты сам можешь целую лекцию прочитать про то, из-за чего мертвяки шевелятся. Так что зомби нет, а ты себе голову не забивай. Подытожил Денис и, увидев, как Белов согласно кивнул, продолжил спокойно идти, посматривая на хора. Молодого медведя разговоры людей мало интересовали. Он чувствовал, что рядом кто-то идет и быстро их обгоняет. Эти люди утром поступили плохо, когда убили пустынных медведей Мазалаев. Но все шло к тому, что на той встрече в живых должны были остаться или медведи, или люди. Он за свои годы ни живыми, ни мертвыми их не видел и знал лишь по рассказам старших собратьев. Но про то, что оживляют людей, разговоров не было. И именно этот факт настораживал Хора больше всего. Он боялся того, о чем не знал. Ведь мёртвых нельзя оживить, а он видел живого. Солнце с высоты согревало всю округу, но даже наличие светила не прогревало эти места настолько сильно, как казалось изначально. Малышев то с ним то надевал пиджак, не понимая, холодно ему или жарко. Остальные же радовались отсутствию знойной погоды. «Чувствуете?» Облизнув губы, спросил Белов. «Свободу?» «Нет, Лёня, какая ещё свобода?» Не понял иронию Сергей. Солоноватый привкус и ветер прохладный. Море рядом. От него и тянет. На догадки старшего лейтенанта никто не успел ответить. Шедший сзади хор резко и громко рыкнул и, выхватив меч, галопом побежал к вершине длинного бархана, до которого было не меньше сотни шагов. «Серега, Игорь, будьте наготове! Далеко не уходите!» — крикнул Денис и побежал следом за медведем и парнями, забирая чуть левее. Очутившись среди песков, он сразу почувствовал, как ноги стали проваливаться, осложняя бег. Хор к тому моменту уже преодолел половину пути. Саша и лёня бежали каждый в своем направлении, размахивая автоматами. Ноги Дениса тут же потяжелели, исключив возможность набрать скорость. Когда Хор исчез за гребнем, Архипов только добежал до середины подъема и, перейдя на шаг, посмотрел на своих товарищей. Малышев и Белов вплотную подошли к краю плато, и медленно двигались параллельным курсом. Саша и Лёня, набрав интервал в пару десятков метров, старались бежать, но осыпающийся под ногами песок все усилия сводил на нет. Ни рычания, ни криков слышно не было. И что там происходило за барханом, можно было только догадываться. Денису оставалось пройти метров 15 как из-за гребня появился один из медведей, каких он видел с утра. Майор тут же прицелился в него из автомата, а рядом появился ещё один. Увидев его, Леня и Саша ускорились, но появившиеся перед ними другие медведи заставили их остановиться. Пока Денис пытался сообразить, что делать, отступать или открыть стрельбу, на гребень уже вышли не менее двух десятков местных. Слегка наклонив голову, они с любопытством смотрели на людей. До Лени было метров сорок, Саша находился еще дальше, и добежать друг до друга они не успевали. «Хор!» — крикнул Денис. Но молодой медведь не ответил. «Лёня, Саша, медленно отступаем назад, без резких движений!» Не отводя ствол автомата от ровного строя пустынных медведей, крикнул Денис. «Игорь, Серёга, прикрывайте! Если побегут на нас, бейте на поражение!» Чуть повернув голову, приказал он ожидавшим внизу людям. На каждый сделанный шаг назад местные также начинали движение вперёд. Они опирались на копья и смешно переставляли короткие лапы. Денис не отводил от них взгляда, думая об одном. Лишь бы не упасть, не оступиться. Архипов остановился и шагнул вперед, сделав резкий выпад. Медведи мгновенно ощетинились копьями и, зашипев, оскалили мелкие зубы. «Так, понятно. А сейчас вот так», — тихо сказал Денис и начал пятиться назад. Мазалаи быстро убрали копья и, надев на морды маску любопытства и умиления, вновь направились за ним. Денис вновь остановился и резко сделал выпад вперед. Медведи не заставили долго ждать со своей реакцией. Они также заворчали и оскалились, угрожая копьями. «Денис, ты что, дрессируешь их, что ли?» Леня уже подошел близко, и его шепот можно было услышать. «Хоррр!» Тяжелый протяжный рык донесся сверху. Архипов поднял взгляд на вершину гребня и увидел лежащего на песке молодого медведя. Из его спины торчали несколько копий. Местные затихнув, обернулись, один из них что-то прорычал, и в ту же секунду от общей компании отделились несколько, и шипя с копьями перевес побежали к хору. «Стоять!» Денис дернулся вперед, но оставшиеся мозолай тут же ощетинились копьями и зарычали, оскалив зубы. Архипов, недолго думая, дал короткую очередь под ноги медведям, чего последние отшатнулись, но строй не нарушили, оставшись на месте. Единичный хлесткий щелчок прозвучал откуда-то снизу. Один из бежавших медведей вскинул лапы и, выронив копье, уткнулся мордой в песок. Бежавшие рядом с ним сородичи остановились и обнюхали упавшего. Кто-то из толпы, стоящих перед Денисом, громко прорычал, и Мазалайи вновь побежали к хору, до которого оставалось не больше сорока метров. Сдвоенный выстрел вновь прокатился по плато, ознаменовав еще чью-то смерть. «Медвежата, мы дважды повторять не будем. Уйдите!» Сказал Денис, делая свою интонацию более грозной. Он оглядел медведей вокруг и сделал им шаг навстречу. Те тут же отошли назад, при этом не издав ни звука. «Игорь, хороший выстрел! Белов, беги к хору, быстро!» Чуть повернув голову к товарищам, крикнул Архипов. Глядя на него, Саша и лёня проделали тот же маневр. Медведи отступили на несколько шагов и, пропустив их через свой строй, направились за ними. Теперь уже люди были выше. и все так же пятились назад, но уже к вершине. Медведи мелкими шагами следовали за ними. Игорь занял удобную позицию, положив перед собой рюкзак. Он использовал его в качестве упора для автомата. Все медведи были перед ним, как в тире. Белов сделал небольшой крюк, обегая их, и, стараясь не останавливаться, бежал к раненому хору. Казалось, мертвые собратья совершенно не интересовали этих медведей, проходя мимо, даже не обратили на них внимания. Зато Денис успел оценить. Даже на расстоянии в 200 метров широкая спина медведей была отличной мишенью. «Ну что там, Серега, добежал? Он жив?» Стараясь не отрывать взгляд от преследователей, спросил Архипов. «Жив, только кровью истекает. Лечи его. Не знаю, как долго мы сможем сдерживать их. Денис, тут... Тебе стоит самому взглянуть!» Крикнул Белов, запинаясь в словах. «Мужики, прикройте меня!» Архипов дождался, когда Саша и Лёня встанут перед ним, сдерживая и отпугивая медведей, и быстро побежал наверх. Мазалаи как будто и не заметили его перемещения. Они полукольцом стояли вокруг двоих людей, смотрели, склонив головы, и в такт их движением назад делали шаг вперёд. «Они нас что, гипнотизируют, что ли?» «Саша, смотри поверх головы! Я таких впервые вижу, и, может, они реально что-то с мозгами нашими делают!» — сказал Лёня и, сделав выпад, крикнул на медведей. В ответ мазала Мазалайи мгновенно выставили копья и рыча оскалили зубы. — О, видал? Они реально как игрушки! — сделав шаг назад, сказал Лёня. Медведи сразу успокоились и продолжали толпой медленно идти за людьми. Архипов, не жалея ног и лёгких, забежал на гребень холма, где, тяжело дыша, лежал хор. Сергей к тому моменту уже снял с него мешающий плащ, и сквозь кольчугу старался вытащить остатки копий, которых в спине молодого медведя оказалось три штуки. Кровь обильно текла, пропитывая песок. Белов, нарушив все мыслимые требования безопасности, без перчаток, измазавшись кровью медведя, работал скальпелем и щипцами. «Помоги снять кольчугу!» «И у него спереди еще есть! Вот, чувствуешь, наконечник копья торчит! Значит, древко впереди!» Показал на пояснице острие с металлическим блеском Белов. Кольчугу снять оказалось проще. По бокам она была притянута кожаными ремешками. Срезав их ножом, Сергей тут же легко снял защиту. «Твою же дивизию!» Случайно обернувшись назад, воскликнул Денис. «Да, да, иди, пройди дальше, посмотри!» Не отрываясь от работы, сказал Сергей. Денис вытер брюки, измазанные в крови руки, и медленно пошел на место недавней битвы молодого медведя с полчищем Мазалаев. Вокруг песок пропитывался кровью, вытекающей из разрубленных частей тела. Хор, видимо, без разбора, просто выкашивал всех, до кого доставал клинок. Головы, лапы, перебитые копья, разбросанные части. Сложно было на первый взгляд определить точное количество убитых медведей. Денис медленно шел между ними, высматривая. Встречались целые тела с пробитыми грудными клетками или с рассеченными пополам черепами. Казалось, в этой куче найти кого-либо живого невозможно. — Серега, что ты мне хотел показать? — обернулся Денис. — Пройди чуть левее, там человек лежит. Денис взглядом поискал то, что хотел показать Белов. Присмотревшись среди лап и туш животных, можно было заметить отрубленные руки, части ног и головы. Рассматривая повнимательнее, он увидел, что люди были одеты в меховые вещи, а на головах у них были шлемы, похожие на головы Мазалаев. Под большим впечатлением от увиденного он дошел до человека, который едва шевелил одной рукой, пытаясь пережать культю срубленной второй руки. Человек был обессилен, кожа его побледнела. Денис наклонился и снял с его головы шлем. Раненый приоткрыл глаза и мутным взглядом посмотрел на Дениса, щурясь от слепящего солнца. «Человек!» — с сильным восточным акцентом хрипло произнес он по-русски. «Уходите! Бегите!» Едва шевеля губами, говорил он. Денис наклонился над ним и не мог произнести ни слова. А тем временем умирающий попытался набрать воздуха в грудь, но, не сумев, глазами показал в сторону и произнес «К морю! У моря спасение! б Он не договорил, его лицо засыло в ужасе, а белки глаз резко затянула гематома и потекли кровавые слезы. Архипов еще раз взглянул на него, не понимая. Он был мертв, но умер неестественно быстро. «Серега, от чего глаза кровью заплывают?» «В смысле кровью?» «Ну, кровь из глаз когда может течь?» «Если травма глазницы или лицевых костей. А что?» «А как быстро это происходит?» «Денис, пару минут как минимум. Лучше помоги мне его перевернуть!» Раздраженно сказал Белов. Он уже наспех зашил три раны. Благодаря кольчуге копья не проникли глубоко и не причинили смертельных ранений. «Мы не сможем его перевернуть. В нём почти тонна веса. Надо, чтобы сам поднялся». Оценив габариты хора, сказал Денис. «А если мгновенно глаза краснеют, и кровь, как слёзы, течёт?» «Что там у тебя случилось? Ты видел человека? Он жив ещё?» «Уже нет. Вот я и спрашиваю». «Из глаз кровь может пойти, как ты описал, если только мгновенно мозг в пюрешку превратится». «Да где они валяются?» Серега параллельно отвечал на вопросы Дениса и искал травы, которую ему дал в дорогу Ирхам. «Японская дивизия!» Выргался Денис и, подняв лежащий рядом меч хора, попытался им разрубить голову убитого. Но серьезного удара не получилось. Он даже не сумел как следует замахнуться мечом, вес которого оказался больше 40 килограммов. «К черту!» — выкрикнул он и, достав пистолет, разрядил весь магазин в валяющейся голову Мазалая. «Денис! Денис!» послышался вдруг голос Лёни со склона бархана. «Сейчас, сейчас!» негромко говорил Денис и, преодолевая отвращение, ковырялся внутри разбитой выстрелами черепной коробки. «Ну где ты, тварь?» ругался Архипов за то, что сразу не смог догадаться. Белов, к тому моменту, не разобравшись в травах, взял несколько пучков и, смешав их в бутылке с водой, дал выпить хору, а другую, со специфическим запахом, он растёр в раны медведя. «Серёга!» «Ты такие же находил?» выудив среди жировой кашицы мозгов блестящую шайбу, Денис показал Белову. Он подошёл ближе и посмотрел, прищурившись. «Вроде такой же. Сейчас сравним». Ответил он и достал из кармана небольшую шайбу. «Серёга, ты совсем дурак!» Денис от злости дал Белову подзатыльник. «Товарищ старший лейтенант, я тебе докладываю, ты идиот! Я тебе когда сказал выкинуть эту шляпу? Тебе всего этого зверя не хватило?» и теперь ты дождался целой роты игрушечных медвежат!» Прикрикнул Денис и, выхватив обе шайбы, засунул их в голову медведя, из которой только что одну вытащил. «Там человечек лежит, относительно целый. Будь добр, достань из его головы такой же». «В смысле из головы?» Мгновенно побледнев, переспросил Сергей. «Без смысла. Берёшь пистолет и стреляешь ему в лоб. Затылок сам откроется. Иди быстрее, о результатах доложи». «Денис!» — вновь послышался голос Лёни, теперь уже близко. «Иду, иду!» — крикнул Архипов и, вскинув автомат, подошёл к краю гребня. Лёня и Саша были практически уже на вершине бархана. Они пятились наверх метрах в пяти от Архипова. «Внимание! Огонь!» — крикнул Денис и нажал на спусковой крючок. Сухие щелчки выстрелов, уносимые ветром, прокатились по бархану. Архипов стоял наверху и прицельно расстреливал Мазалаев. Стараясь не тратить патроны впустую, он целился в головы. устоявших в ряд медведей подгибались лапы, и они падали, скошенные разрывными пулями. Их головы лопались, как спелые арбузы, а оторванные маленьким взрывом части отлетали в стороны, образуя кровавое облачко. Саша от неожиданности упал на пятую точку и также открыл стрельбу по стоявшим в трех метрах от него медведям. Леня отбежал чуть в сторону и присоединился к товарищам. Малышев, услышав стрельбу, неторопливо прицеливался с дальнего расстояния и одиночными выстрелами снимал медведей, подпиравших своих сородичей сзади. Мазала им мгновенно расцверепели и с копьями бросились на людей, оскалив зубы и издавая громкие рычащие шипящие звуки. Людям хватило 20 секунд, чтобы несколько десятков их преследователей остались лежать в этих песках. Перезарядив оружие, Денис посмотрел на карманы разгрузки. Осталось всего два магазина. Он вытер пот со лба и, почесав разорванное ухо, поглядел на Лёню и Сашу. Попченко сидел, покрытый мелкими каплями крови, и смотрел вокруг ошалевшими глазами. Лёня поднялся повыше и сверху разглядывал тела убитых в поисках уцелевших. — Ветеринар! Нашёл? — чуть повернув голову назад, крикнул Денис. Белов подошёл с вытянутой рукой, на которой лежали куски блестящего металла со следами копоти. «Серёга, я не знаю, везение это или нет, но ты идиот! Приведи себя в порядок!» «А что случилось? Я что-то пропустил?» Леонид посмотрел на кислое лицо Белова, затем перевёл взгляд на Архипова. «Не зомби это! Кореша твои всё воду мутят!» «Мои?» «Ночи ещё! Артёма всех поцелают! Всё, сворачиваемся отсюда!» Денис оттер кровь с рук песком и, подойдя к хору, потряс его за плечи. Молодой медведь поднял помутневший взгляд, отчего его вытошнило остатками еды недельной давности. Затем, покачиваясь, встал. «Хор!» – тихо прорычал он. «Да ты прямо как кот! Девять жизней у тебя!» Улыбнувшись медведю, сказал Денис. Белов спускался последним. Он отошел в сторону, остановился у лежащих тел, и, достав из своего рюкзака небольшой выкрашенный шарик с рычагом и кольцом, подложил его под лапу Мазалаю и сдёрнул кольцо. «Сдохните, твари!»